Эпилог. Донзас молниеносно выхватил пистолет, который поэт спрятал под подушкой. Кончена жизнь, пробормотал Пушкин и закрыл глаза. Скованные на какое-то время непримиримой ненавистью, актеры этой трагедии велись вокруг гроба Александра Сергеевича Пушкина в сумрачном погребальном хороводе. Едва он представился. Круг распался и они рассеялись на все четыре стороны. Наталья рыдала в опустевшем доме. Душа поэта покидала привычные места. Сотни студентов, желающих в последний раз приобщиться к жизни гения, заполонили его жилище. Наталья и ее семья были напуганы этим ураганом любви, обрушившимся на их пристанище. Жестокая цензура генерала Бинкендорфа запрещало сообщать или широко распространять известия о смерти писателя. Правительство опасалось народного возмущения. Страх охватил самых высокопоставленных чинов. Волнение достигло своего предела. Тело Александра Пушкина намеревались отпевать в Исакиевском соборе адмиралтейства, но охваченный паникой и растерянностью перед гигантской волной осознания этой мессианской смерти Власти распорядились в строжайшей тайне перенести останки едва пробило полночь в конюшенную церковь. При жизни бурное существование Пушкина не было усеяно розами, так оно и продолжилось за порогом смерти. На завтра 30 января 1837 года князь Адоевский написал в литературных прибавлениях к русскому инвалиду.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 Более 50 тысяч человек, школьников, студентов, простого народа, проходили перед домом зари до полуночи. Они молча плакали, отдавая поэту последнюю дань уважения. В одиночестве, без Натальи, покинутой всеми на кладбище, за исключением Никиты Козлова, Просковьи Александровны Осиповой и ее дочери Марии, Александр Сергеевич Пушкин был похоронен несколькими крестьянами местной деревни. Его похороны странным образом походили на то, как похоронили музыканта, которого он превозносил, Вольфганга Амадея Моцарта. Пушкин, кстати, посвятил ему драматическую пьесу «Моцарт и Сальери», в которой, как ни странно, главной темой является смерть. Эти гении умирают в крайней нужде и трагическом одиночестве. Было ли то делом случая? Александр Иванович Тургенев, один из друзей Александра, записал в своем дневнике. «Я бросил горсть земли в могилу, выронил несколько слез и возвратился в Тригорское. Первый заговор во Вселенной был задуман титанами. Они взгромоздили друг на друга горы, чтобы добраться до Олимпа и свергнуть Зевса. История человечества изобилует сотнями комплотов. Цель всегда была одна — убрать того, кто присвоил власть или намеревается ее завоевать, подобно Цезарю или Катилине, или же отстаивают ее, подобно Марии Стюарт, по отношению к Елизавете I. Или же представляют угрозу, как тамплиеры по отношению к Филиппу Красивому или же Томас Бекет в противостоянии с Генрихом II Плантагенетом в Англии. Своеобразие и уникальность того заговора, который сплелся вокруг Пушкина, заключается в том, что его истоки невероятны, смутны, беспорядочны, и только со временем этот заговор мало-помалу набрал силу. История начиналась очень просто. В первое время каждый из участников не очень отчетливо себе представлял, что именно он предпримет, и не имел намерения прийти к тому трагическому финалу, который теперь всем известен. Заговор, целью которого было исчезновение Александра Пушкина, формировался весьма разнородно. Каждый его элемент присоединялся к единому целому каким-то мистическим образом. Нарастало все медленно. Шутки, намеки, шпильки, пренебрежения, потом пошли словесные нападки, оскорбления, вызовы, и, наконец, неизбежный картель. По неизвестным причинам напряжение внезапно усилилось. Ход времени ускорился, события понеслись все стремительнее. На ком же одном или нескольких лежит ответственность? У каждого из действующих лиц был вполне основательный повод желать устранения Александра Сергеевича Пушкина. Кто же питал самую глубокую ненависть, доходящую до желания его смерти? Явно образовались две группировки. Мотивы первой носили эмоциональный характер. Екатерина, госпожа Неселероды, Булгаков, Булгарин, Уваров и далее Ланской и даже Наталья. Второй группировкой двигали политические соображения. Адмирал Несельроды, генерал Бенкендорф и, наконец, в царе объединялись оба мотива. Солнечная и мифическая натура поэта, его непредсказуемый, воинственный и задиристый характер, его часто неуважительное поведение противостояли множеству вращающихся вокруг него личностей. Те подстерегали его, сплетая вокруг поэта невидимую паутину. В нужный момент одна из этих фигур потянет за какую-то паутинку, чтобы ускорить конец. Каждый ничего не знал о другом. Каждый действовал независимо, каждый вносил свою лепту, свою порцию неприязни. Они объединялись, сливались и выплескивались кипящим месивом. Добродетели теряются в своей корыстии, как реки в море, писал Ларош Фуко. В данном случае злопамятство терялось вместе, как ненависть в желании убийства. Пушкина обвиняли во всех грехах крамольных стихах, призывах народа к мятежу. Охота на ведьм началась. Заговор основывался на неопровержимой реальности. У декабристов нашли бунтарские писания и стихи поэта, прославляющие свободу. Русский народ любил Пушкина безоговорочной любовью, но были распущены слухи и доведены до всеобщего сведения его тесные и двусмысленные связи с царем. Его представляли предателем дела народного, чтобы коварно обратить общественное мнение против поэта. Что с ними стало? Александра, в память о той нежности и любви, которую она питала к Пушкину, подобно преданной матери, очень долго заботилась о его четырех детях Марии, Григории, Александре и Наталье. Она дождалась своего сорокалетия, чтобы выйти замуж за австрийского дипломата барона Густава Фогеля фон Фризенгофа. Позже она приняла свою сестру Наталью в Словакии, где тогда жила. Эта случайность позволила Наталье вновь увидеться с Дантесом. Нас мучает любопытство, о чем же они говорили. Екатерина по воле невероятного стечения обстоятельств стала госпожой баронессой Ван Геккерн-Дантес. Она окончательно порвала со своей сестрой Натальей и последовала за супругом в Эльзас на его родину, а затем в Париж, где он и завершит свою политическую карьеру. Наталья никогда не отвечала на ее письма. Она так и не простит сестре брака с убийцей ее мужа. Булгаков на свой лад тоже внес вклад, правда скромный, в заговор, распечатывая письма Пушкина. Он поставлял генералу Бинкендорфу сведения, которые подтверждали виновность поэта. Наградой ему было чтение эротических посланий поэта своей красавицы, распалявших его воображение. Однажды вечером два князя, Иван Сергеевич Гагарин и Петр Владимирович Долгоруков, изрядно выпили. Последний под воздействием алкоголя, впав в эйфорическое веселье, похвастался, что был автором пресловутого «Диплома рогоносца», полученного Пушкиным. Графологический анализ доказал, что он был самозванцем. Под псевдонимом «Граф Альмагро» он написал книгу «Правда о России», в которой обрушился с жестокой критикой на все общество. Он обличал ложную знатность некоторых русских родов, среди них и Пушкина, которого презирал. Он получил свою месть, но князь был изгнан из России, а потом из Франции. Булгарин воспринял новость о смерти Пушкина с безмерной радостью. Его соперник, человек которого он боялся более всего, только что исчез с лица земли. Отныне массовая демагогическая литература могла наводнять Россию. Когда ему сообщили о смерти Пушкина, он цинично изрек. «Корчил Байрона, а пропал как заяц». И далее Полетика была восхитительной женщиной, в красоте не уступавшей Наталье. Говорят, что пути Господни неисповедимы. Действительно, не будем забывать, что Идалия была незаконно рожденной дочерью графа Строганова, который взял на себя все расходы по организации похорон Пушкина, поскольку тот оставил супруге после своей смерти только 75 рублей. И тот же граф Строганов посоветовал барону Ван Гекерну использовать Джорджа Дантеса, чтобы вызвать Пушкина на дуэль. Автор впечатляющей биографии Пушкина Анри Труайя задается вопросом, не нестроганного ли следует считать виновником смерти поэта. И если мы продолжим выдвигать гипотезы, то почему бы не спросить себя, не и далее ли, устроив в своей квартире ловушку Натальи, чтобы отомстить Пушкину за унижение, Вслед за этим настроила своего приемного отца графа Строганова против поэта. Не обида ли влюбленной, но осмеянной женщины стала причиной этой роковой трагедии. Барон Ван Гекерн, замечательный стратег, ликовал. Он считал, что выиграл по всем пунктам. Его реванш заключался в том, что он выдавал себя за жертву. Он полагал, что ему удастся разжалобить царя. Ему, известному мистификатору, оказалось несложно манипулировать и генералом Бинкендорфом, навязчивым желанием которого было устранить врага империи. Несмотря на все свои усилия, барон Ван Гекерн был достойно отблагодарен. Царь всемилостивейший пожаловал ему прощальную табакерку, золотую с портретом государя-императора, бриллиантами украшенную символ высылки посланников. Император поделился со своим братом, великим князем Михаилом. Он повел себя, как последний мерзавец. Барон был в Нидерланды, а позже был назначен посланником в Австрию. Царь осыпал Бенкендорфа почестями и не единожды лично вручал ему знаки отличия за беспорочную службу. К концу жизни одряхлевший генерал утерял память. Он постоянно забывал собственное имя, так что записал его на клочке бумаги, чтобы вспоминать. Он умер в море, на корабле, во время шторма. Несельроды, душа заговора, получил от царя поздравления. Главный застрельщик преследований Пушкина, Он не мог скрыть свою радость и удовлетворение. Он совершил историческое деяние и очень надеялся получить от царя достойную награду за дивиденды от достигнутой выгоды. Но ему так и не удалось осуществить свою высшую мечту стать премьер-министром царя. Тот никогда и подумать не мог, что в момент, когда он попросил адмирала запечатать письмо в секретарской комнате, неселероды вложит внутрь, другую бумагу с указанием ложного места. Разоблачение можно было не опасаться, поскольку Несельроды сам навел императора на мысль приказать капитану Ворошилову немедленно по прочтении сжечь конверт и его содержимое. Великолепный дипломат, он умудрился во время подписания Лондонской конвенции 1840 года, объединившей Великобританию, Австрию, Пруссию и Россию, исключить из нее Францию, отсекая ее от Европы. Шатебриан позже скажет, что это было дипломатическое Ватерлоу Франции. Забавный факт. Во время русско-французской войны 1812 года Неселероде был секретарем генерала Камински. Дентес был арестован и помещен в Петропавловскую крепость. Во время короткого судебного разбирательства он, самодовольный, высокомерный и дерзкий, сумел достаточно убедительными рассуждениями уверить судей в своей невиновности. Как ловкому адвокату ему удалось в умелой защитной речи снять с себя вину и доказать, что он никогда не имел намерения посягнуть на честь Натальи Пушкиной. И тем не менее его припроводили на границу России. Жадный до денег и славы, он начал блистательную политическую карьеру в Париже. Избранный депутатом, а затем самым молодым сенатором Франции, он сделал состояние, основав первую газовую компанию. Это был успех карьериста. На самом деле, любовные интересы, возможно, вовсе не были для него абсолютным приоритетом. Он втянул Наталью в химерические отношения, которые привели только к потере иллюзий. Он поманил ее выдуманным и ложно-романтическим миром. Осознавал ли он это? Их роман был всего лишь обманной игрой, в которой каждый изображал любовь и страсть. Узнаем ли мы когда-нибудь правду? И, наконец, если еще остались сомнения в истинном характере Дантеса, следующая история убедительно его продемонстрирует. Когда он узнал, что Пушкину на смертном ложе хватило доброты сказать Я все прощаю Дантесу, то сардонически отозвался Я ему тоже. Что до Петра Ланского, человека хитроумного, он вел тонкую игру. С одной стороны, он сумел сблизиться с Дантесом, скрывая от него истинную природу своих чувств к Наталье. С другой стороны, ему удалось воспользоваться мстительностью Идалии, побудив ее устроить то тайное свидание с Дантесом. Это он навел Идалию на мысль послать анонимное письмо Пушкину, уверенный, что оно вызовет у того ярость и желание наказать возлюбленного Натальи. Он предвидел импульсивную реакцию Пушкина. «Сослуживец Дантеса по полку», Он был отлично осведомлен о том, каким превосходным стрелком из пистолета тот являлся. После смерти Пушкина письмо, которое Ланской послал Наталье, произвело желаемое впечатление. Его тон, уважительный, утешительный и в то же время предлагающий защиту, тронул ее. Неожиданно в 1846 году Ланского назначили командующим его собственным кавалергардским полком. В этом чудесном возвышении не обошлось без особой склонности императора к Наталье. Разумеется, царь так или иначе принимал участие в махинациях против Пушкина. Пусть он не вдавался в подробности, тем не менее невозможно, чтобы он был не в курсе общего замысла. Однако он терял величайшего поэта своей империи. Отныне Николаю I предстояло одиночество и духовный. Целибат. Он вынужден был попрощаться с единственным умным, блистательным и свободным человеком, который осмеливался противоречить ему и спорить, несмотря на статус императора. Конец его уникального и исключительного собеседника напоминал легенду о двух самых знаменитых раввинных античности – Шамайе и Гелеле. Эти два гениальных талмудиста царили в древнееврейской мысли своего времени. Неотделимые друг от друга, они постоянно перекликались в своих толкованиях библейских текстов. Ни один не превосходил другого. Они рассуждали, спорили, грызлись до бесконечности по поводу смысла какого-либо текста, фразы, слова или даже буквы. Когда один из них умер, второй зачах так никогда и не оправившись от потери. Его двойник покинул его». Что касается царя, то ему пришлось всю оставшуюся жизнь беседовать лишь с жалкими льстецами. Когда Пушкин умирал, император послал ему записку «О жене и детях не беспокойся, я беру их на свое попечение». И действительно, Он скрупулезно выполнил взятые на себя обязательства. Сыновья Пушкина позже были приняты в пажеский корпус. Император назначил Наталье весьма достойный пансион. Она была польщена и признательна за то, что он проявил такую участливость в поразившем ее трауре. Царь, верный данному обещанию, серьезно позаботился о вдове поэта. Он предоставил ей обширную прекрасную квартиру в непосредственной близости от дворца. Его визиты становились все более частыми. 5 февраля, ровно через пять дней после кончины поэта, царь сбросил маску и цинично написал своей сестре. «Здесь нет ничего такого любопытного, о чем бы я мог тебе сообщить». Событием дня является трагическая смерть пресловутого Пушкина, убитого на дуэли неким, чья вина была в том, что он в числе многих других находил жену Пушкина прекрасной, при том, что она не была решительно ни в чем виновата. Пушкин был другого мнения и оскорбил своего противника столь недостойным образом, что никакой иной исход дела был невозможен». Император принижал смерть Пушкина, отказывая ей в статусе «события». Он словно оправдывал смерть и неотвратимость конца поэта неизбежностью судьбы. Хоть император формально запретил дуэли, он сознательно встал на сторону Жоржа Дантеса и считал нормальным такой финал жизни поэта. Царь саркастично заключал, по крайней мере, он умер христианином. Царь приветствовал замужество Пушкиной. Он всегда проявлял особую чувствительность к ее непреодолимым чарам. В день ее венчания она получила в подарок изумительный браслет, усыпанный великолепными бриллиантами. Разве царь не носил под рубашкой тщательно спрятанный, надетой на шею медальон с портретом Натальи? Из-за того, что он множил войны, этот жандарм Европы проиграл в своем последнем противостоянии с Францией и Великобританией во время Крымской войны. Он умер перед капитуляцией. Наталья, заплаканная, стерзанная, обессиленная, мало-помалу приходила в себя. Жорж Дантеса и далее политика превратились в генеральных прокуроров. Жорж упрекал ее в том, что она манипулировала им, натравливая на Пушкина. И далее политика преследовала ее своей ненавистью даже после кончины Александра. Наталью представляли демоническим созданием, которое оказывало влияние одновременно на царя и на Дантеса, потом на роды и Бенкендорфа ради удовлетворения личных интересов. Она всего лишь дважды посетила могилу супруга. Первый раз в 1841 году, через четыре года после его смерти. Второй и последний раз в 1842. По случаю возведения обелиска в честь памяти поэта. Любила ли она в действительности Пушкина? Он сам задавался этим вопросом, и словно эхом ему вторит Ленский: "Но ты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 Без сомнения, она с облегчением вышла бы замуж за мужчину простого и спокойного, что и сделала в 1844 году. Разве Пушкин в своем ослепительном пророчестве не описывает суть души Натальи и не предрекает ее брак с Ланским? «Мой бедный Ленский, изнывая, недолго плакала она. Увы, невеста молодая».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 На устах, как можно не поразиться последним строкам этого отрывка из Евгения Онегина? Какова природа упомянутого загадочного огня? Это обещание сияющего рассвета нового будущего или же сделанное с дьявольской улыбкой признание безмятежной женщины, осознающей, что сама определила свою судьбу. Однажды по полудни на рождественских праздниках Наталья делала покупки в магазине игрушек. Каково было ее удивление, когда она увидела императора, который тоже зашел за подарками. Николай, обрадованный встречей, попросил Наталью вернуться ко двору, дабы почтить его своим присутствием. Наталья снова вспомнила дорогу ко дворцу и продолжила играть роль королевы красоты на балах. Однако она осуждала себя и сожалела, что передала Пушкину свое письмо вечером в канун его дуэли. Не повлияло ли оно на настроение мужа? Пушкин чувствовал, что Наталья ускользает от него. Жизнь теряла смысл. Не стала ли дуэль умышленным самоубийством? Наталья винила себя. Она предполагала, что Александр сознательно не пожелал стрелять первым. Он стоически ждал пули Дантеса. Смерть Александра Пушкина стала скандалом. Среди многочисленных этимологий этого слова, древнееврейского, санскритского, латинского, самым интересным представляется греческое «скандалон», то есть «ловушка препятствия, о которое спотыкаются» княгиня Елена Белосельская-Белозерская и стала тем камнем преткновения. Это она вынудила Пушкина споткнуться и невольно толкнула его в могилу. И действительно, когда генерал Бенкиндорф задался вопросом, должен ли он не подчиниться приказам царя, Елена, неожиданно проявив интерес к разговору, позволила себе заговорить. Она повернулась к своему отчему, и сказала ему с очаровательной лукавой улыбкой, «Ну, отец, это же так просто. Пошлите жандармов, но в другую сторону». Произнеся это как бы в шутку, словно театральную реплику, она и представить себе не могла, что тем самым окончательно решила судьбу Александра Пушкина. Она приговорила его к смерти. Адмирал Несельроды подхватил на лету эту остроумную мысль и притворил ее в дьявольскую западню, что и повлекло смерть поэта. Уместно ли и сегодня еще задавать вопрос, кто убил Пушкина? Слух обо мне пройдет по всей Руси великой и назовет меня всяк сущий в ней язык, и гордый внук славян, и фин, и ныне дикой тунгус, и друг степей калмык. И долго буду тем любезен я народу, что чувство добрые я лирой пробуждал, что в мой жестокий век восславил я свободу и милость к падшим призывал». Завершая эту литературную фантазию, я с волнением думаю о моем бывшем ученике Илье. Он смотрит на меня сквозь пелену слов и слез. Александр и Илья будут навеки связаны своей трагической судьбой. У них неисчислимо много общего, не говоря уже о скандально-драматичной смерти. Лица Александра и Ильи то накладываются друг на друга, то расходятся в стороны. Илья, которого смерть скосила в ранней молодости на многообещающей заре интеллектуальных возможностей, не мог бы даже произнести знаменитую цитату Поля Низана. «Мне было 20 лет. Я никому не позволю говорить, что это самый счастливый возраст в жизни». Все стало невозможным для того, кто верил в свои мечты. Александр, убитый в расцвете сил, в апогее славы, исполнил свое желание. Его предсказание сбылось. Пушкин бессмертен. Там наверху они продолжают перешучиваться и обмениваться философскими рассуждениями. Они по-прежнему разделяют страсть к языку Мальера. Там наверху, пьянея от радости и свободы, покоритель сердец и дэнди, Они пребывают в дружеском согласии и единстве. Читала Вероника Райцис.